Глава 10 «Верил ли я Марте?» Сложный вопрос. Та часть меня, которая была Лёхой, не верила ей ни на грош. Определённо она причастна к визиту этого пенопласта. Не факт, что хотела именно подставить меня. Возможно, просто сообщила ему о предстоящей встрече и сказала, что деньги скоро будут. А этот мафиози решил, что деньги ему не так важны, как корабль. Проследил за ними и явился. А могла и просто договориться с ним, войдя в долю. Хотя отчаянье Линды было вроде неподдельным. А насколько помнил Том, великой актрисой она не была. Но вторая часть меня, которая была Томом, почему-то им верила. Вообще сегодня Томас особенно активен. В голову таки лезут чужие мысли, и это даже пугать начинает. А что, если его сознание полностью вернется? Вытеснит мое, загонит куда-нибудь в дальний уголок разума и все, прощай, лёха Лучше уж было совсем погибнуть, еще там, на земле. Это было быстро и не страшно, в отличие от перспективы быть навечно запертым в чужом сознании, без возможности что-то изменить. Блин, что-то опять мои мысли в сторону ушли. В который раз за сегодня? Так вообще параноиком стать недолго. а Марта стоит напротив, все так же легонько придерживая меня за локоть, и молчаливо ждет ответа. И выражение лица такое, что даже я, Леха, ее уже жалеть начинаю. Черт. Да, в силе. Неожиданно даже для самого себя отвечаю я. Или Томас. Но с испытательным сроком. Если из-за вас возникнут какие-нибудь проблемы, то высажу на первой подвернувшейся планете. Хорошо, мы согласны. Быстро отвечает мачеха, на ее лице проступает явное облегчение. Вот хрен его знает, реально ли она боялась оставаться на планете или все же играет. Если играет, то в ней умерла одна из самых талантливых актрис в галактике. Зато выражение лица Линды не изменилось. Оно у нее такое... офигевшее, что ли? Стоит рядом с матерью и растерянно хлопает глазами. В таком случае, как будете готовы, можете переезжать. Мягко высвободив руку, сказал я и повернулся к ожидающему окончания разговора сержанту. «Мы уже готовы. Вещи в гостинице на территории космодрома», — сказала Марта. «Хм, неожиданно». Снова поворачиваюсь к ней и, подозрительно прищурившись, заглядываю в глаза. «И почему же вы оставили вещи здесь, если не собирались на меня работать?» Нас выселили из дома. Глаза Марты повлажнели, чего не было на памяти Тома ни разу. Так какая разница, где ночевать? Думали, что здесь нас не найдут тети Она кивнула в сторону кафе, из которого пока что так и не показались местные бандюганы. Хорошо. Кивнув мачехе, поворачиваюсь к сержанту. Вы не выделите кого-нибудь им в сопровождение? Подумав, я решил отправить с ними кого-нибудь. И не для охраны, а скорее для наблюдения. Отпускать Марту и Линду одних не хотелось совершенно. Пусть лучше будут под присмотром. — Да, конечно, — согласился сержант и обратился к Бекке. — Ребекка, ты ведь тоже оставила свои вещи в гостинице? Вот и проводи, дамочек. Девушка кивнула и, ничего не говоря, развернулась и направилась в сторону гостиницы. Мачеха и сестрица посеменили за ней. Проводив их взглядом, решаю выяснить кое-что у сержанта. Сержант, обращаюсь к нему. Вы ведь не собирались убивать того типа в кафе? Конечно же нет, хохотнул мужчина. Капитан, я солдат, а не маньяк. Да и с охраной космодрома ссориться не хотелось. Эти ребята могут доставить проблем не меньше, чем полиция. Насчет того, что, возможна небольшая драка, я предупредил их заранее. Тут служит много отставников, и ничего против они не имели. А вот для того, чтобы кого-нибудь грохнуть, одних приятельских отношений мало. Я, в принципе, так и думал, но решил все же уточнить. — Вы молодец, капитан! — неожиданно похвалил меня сержант. — Замечательно держались для вашего возраста, да и подыграли мне хорошо. — Спасибо, — кивнул я в ответ на похвалу. Как ни странно, было приятно услышать такие слова от старого вояки. «Вы что-то говорили про знакомого техника? Можно назначить нашу с ним встречу на завтра?» «Да, думаю, что у него нет никаких срочных дел. Насколько я знаю, он давно сидит без работы. Я с ним свяжусь и сообщу вам, капитан». «Хорошо. Тогда еще один вопрос, сержант. Этот бандит, пенал Полуст». Он действительно такая известная личность, про которого должны все знать? «Нет, капитан», — он отрицательно покачал головой. «Он шестерка, которая считает себя крутым боссом. Вот его брат Даррел Полуст, действительно значимый человек. А Пенал пыжится, пытаясь быть похожим на брата. Только у мишкам он обделен». «А с его братом проблем у нас не будет?» — озадаченно спрашиваю я. «Не думаю». «Совсем не тот уровень. Вот если бы мы реально грохнули его братца, тогда он, может, и пошевелился бы. Так что не переживайте, но на всякий случай все же не выходите никуда один. Ребекка теперь будет жить на корабле, вот пусть вас и сопровождает. Я ее проинструктирую». «Ладно, обязательно буду брать ее с собой, соглашаюсь я с ним». «Вот и замечательно. Мы вам сегодня еще нужны?» Нет. на сегодня вроде все дела переделал. «В таком случае мы с парнями проводим вас до ворот и дождемся женщин, а потом уже поедем. Если вдруг снова понадобимся, то я на связи в любое время». Дождавшись процессию из Бекки, впереди с небольшой спортивной сумкой на плече, и Марты с Линдой, следом за которыми парили на небольшом расстоянии от земли четыре огромных чемодана, я пожал на прощание руки сержанту и его подчиненным, и пошел к охране смодрома получать пропуска на новых членов экипажа. Предварительно мачеха и сестрицы расписались в контрактах, и обратный ход им теперь был заказан. Был в этих документах хитрый пунктик про неустойки, который, впрочем, действовал в обе стороны. Подозреваю, что к этому пункту приложили руку какие-нибудь профсоюзы, которых в САП было как блох на тузике. Оформив пропуска и дождавшись очередного окна, мы пошли к единорогу. Мне тоже пришлось именно идти и катить байк рядом. Можно было бы доехать с ветерком, самому, но воспитание не позволяло бросить дамочек одних на взлетном поле. Путь наш, само собой, занял намного больше времени, чем занимал у меня обычно. Добравшись все-таки до корабля, я представил всех Буцефалу, который при виде новых людей неожиданно оживился и попытался острить. Затем проводил их на второй этаж и предложил каюты на выбор. Марта и Линда выбрали две соседние, а Ребекка предпочла поселиться с противоположной стороны, то есть подальше от них. Буцефал активировал им замки, настроив на скан ладони для каждого человека. После этого, оставив женщин разбирать вещи и устраиваться, я поднялся в свою каюту, переоделся и отправился в зал. Там меня лупища грушу и нашла Марта минут через сорок. Подозреваю, что не без помощи Буца. «Томас?» Мачеха с интересом меня осмотрела с головы до ног. В данный момент на мне были надеты лишь шорты, и результаты изнурительного занятия спортом можно было наблюдать во всей красе. От былых телес остались одни воспоминания, и хоть мышцы еще не особенно просматривались под оставшимся слоем жирка, сам я их уже чувствовал. А еще за последние месяцы я подрос на целых семь сантиметров, что тоже не могло не радовать. «Да, Марта». Отойдя от груши, я взял полотенце и вытер лицо. «Как ты изменился?» — удивленно протянула она, не прекращая меня рассматривать. «И за такое короткое время?» «Странно. Раньше тебя невозможно было заставить делать физические упражнения?» «Все мы меняемся», — пожал я плечами. «Ты что-то хотела?» «Да, хотела». кивнула она и, наконец-то, посмотрела мне в лицо. «Буцефал показал мне кухню, но там совсем нет продуктов. Если уж мне надо приступать к своим обязанностям, то не мешало бы их купить. Буц сказал, что может все заказать, но без твоего разрешения этого не сделает». «Камбус», — зачем-то поправил я ее. Наверное, по старой привычке. «Что?» «На корабле не кухня, а камбус. Я дам ему разрешение, слышишь, Буц?» «Да, капитан, вас понял», — раздался голос псевдоискина. «Хорошо. У тебя все, Марта?» «Да, Томас, спасибо». «Марта, подожди», — остановил я собиравшуюся уйти женщину. «На будущее. Когда мы одни, можешь продолжать называть меня по имени. Но в присутствии посторонних только капитан». «Хорошо». Она недовольно поджала губы, но все же кивнула. Смерила меня каким-то странным взглядом, затем пожала плечами и ушла. А я отправился в душ. После душа меня опять атаковала паранойя, и после часа размышлений я вызвал Джессику. «Да, капитан?» — почти сразу ответила моя помощница. «Добрый день, Джессика!» Я попытался беззаботно улыбнуться девушке. Правда, не знаю, насколько это получилось. «Мы не могли бы встретиться сегодня вечером?» У меня есть пара вопросов, но желательно задать их с глазу на глаз. Конечно. Ни секунды не сомневаясь, кивнула она. В том же кафе? Черт, как я мог забыть. У меня же теперь проблемы с бандюками, и тащиться в кафе без охраны не самая лучшая идея. Но если взять с собой Бекку, то и встречаться с Джессикой незачем. Да, там же в семь. Устроит такое время? Поколебавшись, все же решился я. — Да, капитан, я буду. — Тогда до встречи. Перед встречей я всерьез подумывал взять с собой пистолеты, но бутсгад электронный отказался снимать пломбы. Немного поприрекавшись с псевдоискином, впрочем, без особого результата, я плюнул и спросил у него, где в данный момент находится Ребекка. Она оказалась в своей каюте, куда недавно вернулась, побродив по кораблю. Приказав бурсу не сообщать ей о моем отсутствии, я выгнал байк и, дождавшись окна, поехал навстречу. В пути мне поступил вызов от техника. Ответив, байк все равно ехал на автопилоте. Увидел перед собой молодого азиата. Договорившись с ним о встрече на завтра и назначив время, я как раз доехал до ворот и, привычно оставив байк на стоянке, направился в кафе. Если честно, то было немного страшно. Встретиться с теми мордоворотами я не хотел бы, даже будучи лёхой что уж говорить про настоящее время. Но, вопреки моим опасениям, дошел я без проблем, и в кафе их тоже не оказалось. Зато Джессика уже сидела за столиком и попивала кофе. «Еще раз здравствуйте, Джессика», — приветливо улыбнулся я девушке. «Спасибо, что согласились встретиться». «Добрый вечер, капитан», — девушка вернула мне улыбку. у вас какие-то проблемы?» «Да как сказать?» – неопределенно отвечаю, одновременно подзывая официантку и тоже заказываю кофе. «Я хотел вас попросить навести...» «Капитан Томас Чезари!» – неожиданно раздается сзади, отчего я чуть было не вылил на себя кофе. Медленно повернувшись, вижу двух крупных мужиков в полицейской форме. Сглатываю неожиданно появившийся комок в горле и киваю. Вы арестованы по обвинению в нанесении расового оскорбления, — говорит один из них. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может, и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Глава одиннадцатая. «Как я понимаю, капитаном вы еще не являетесь?» — спросил полицейский. В данный момент я сидел в его кабинете в участке и пил дрянной кофе из одноразового стакана. А перед этим почти три часа ждал, когда у него появится время на допрос. Или как это там называется? Арестовали меня первый раз в жизни. В обеих жизнях. И в кафе, когда полицейские зачитывали мои права и застегивали на запястьях силовые наручники, полностью воспользовался правом хранить молчание. От неожиданности. Да и что мне было говорить? Что не виновен? Так они определенно явились именно за мной. Джессика, судя по ее виду, была удивлена не меньше меня, но быстро пришла в себя и сказала, что найдет адвоката. Только времени прошло уже много, а адвоката так и не было. И вот теперь допрос. Главное, что я так до сих пор и не понял, за что именно меня арестовали. «Еще нет? Капитанский патент станет активен в ближайшее время», — ответил Якопу. Вид он имел уставший и скучающий. Вопрос задал, не глядя на меня, изучая при этом какие-то документы на спроецированном над столом экране. «Тем не менее вы нанимаете людей», — сказал он. Вопросом это точно не являлось, и я промолчал. Тогда он наконец-то оторвался от экрана и посмотрел на меня. вы нанимаете людей для работы?» «Да, нанимаю», — ответил я. «Это запрещено?» «Нет, почему же? Вы же пока не покидали планету». «Но сейчас речь не об этом», — он снова уставился в экран. «А о чем?» — не выдержав затянувшегося молчания, спросил я. «Хм, вопрос в том, молодой человек». Коп пристально посмотрел мне в глаза. «Как давно вы стали расистом?» «Что?» — удивленно воскликнул я. «С чего вы это взяли?» «То есть вы это отрицаете?» «Конечно!» «Тогда что вы скажете на это?» Он коснулся Кома и спроецированный экран развернулся в мою сторону. Вчитавшись в заявление, а это было именно оно... Я неожиданно узнал, что некий капитан Томас Чезари отказался взять некоего Пола Вашингтона на должность техника по той причине, что он является черным. — Что за бред? — дочитав заявление, в сердцах спросил я у полицейского. — Я отказал ему в работе, потому что он ничего не понимает в рулоиновой установке, а именно такая установлена на моем корабле. — Да, — протянул коп. — Тогда объясните мне, как вы это поняли. Вы хорошо разбираетесь в этой самой установке? Нет, но... Тогда вы, возможно, умеете с первого взгляда определять квалификацию техников? Да нет же, я... В таком случае получается, что вы отказали мистеру Вашингтону по той простой причине, что он является темнокожим. Да плевать мне на то, что он негр, повысил я голос. На вопрос о рулоиновой установке он лишь пучил глаза и не сказал абсолютно ничего. «Так-так-так...» Коп побарабанил пальцами по столу и неожиданно улыбнулся. «Негр, значит...» «А еще говорите, что не являетесь расистом, мистер Чезари!» «Вы не так все поняли...» Начал оправдываться я, поняв, какую глупость сморозил. «Черт, долбаный коп! Вывел меня из себя и поймал на слове...» «Не так понял, значит...» Произнес он и, неожиданно стукнув кулаком по столу, заорал. «Все я понял правильно! Такие люди, как вы, позорите нашу великую страну! Не любите, значит, темнокожих? Ну что же, я предоставлю вам возможность познакомиться с ними поближе. Малькольм!» «Да, сэр!» В приоткрытую дверь заглянул один из двух копов, которые доставили меня в участок. «Проводи этого поганца в камеру! Сотрудничать он не хочет!» Так пусть посидит-подумает. Подождите, я совсем растерялся. Что за фигня тут творится? За что меня в камеру-то? Молчать! Заорал злобный коп. Раньше надо было думать! Я требую адвоката, вспомнив о своих правах, сказал я. Хорошо, неожиданно успокоился он. — Малькольм, разблокируй ему комп, пусть свяжется с адвокатом. — Есть, сэр. Пройдемте, мистер Чезари. Малькольм открыл дверик и в головы предложил мне выйти первым. Уже шагая по широкому ярко освещенному коридору, я немного пришел в себя и решил к нему обратиться. — Простите, сэр, я хотел бы связаться не с адвокатом, а со своей помощницей, Джессикой Фест. — Не положено! — не останавливаясь, он отрицательно покачал головой. — Но у меня нет адвоката. — Это ваша проблема. — Но следуйте вперед, сэр, — повысил голос Малькольм. — Иначе я буду вынужден применить силу. Заткнувшись, я поплелся туда, куда указывал провожатый, не замечая ничего вокруг. Происходящее просто не укладывалось в голове. — Что за бред? Почему этот тип написал заявление? Я же ему, насколько помню, даже не отказывал. сказал, что подумаю. А про цвет кожи вообще речи не заходило. И коп этот психованный. Он что, изображал из себя одновременно и плохого, и хорошего полицейского? Хотя хорошим он вроде не был. Может быть, это какая-то психологическая ломка? Только зачем? Я же не президента грохнул. Всего лишь не взял сразу на работу тупоголового техника. Пока я мысленно сокрушался о несправедливости этого мира, мы с моим конвоиром дошли до места назначения. Приказав мне остановиться перед большой металлической дверью, покрашенной в серый цвет, Малькольм приложил ладонь к сканеру, расположенному справа от нее. Дверь медленно уползла в сторону, и коп велел мне заходить. Оказавшись внутри, я оглянулся на дверь, которая также неспешно закрылась, и только после этого осмотрелся. Помещение где-то семь на семь метров, узкие лавки вдоль стены, металлический унитаз. И заключенные. Или задержанные, не знаю, как правильно. Было их пятеро. Какой-то худой тип, забившийся в угол. Лысый здоровяк, разглядывающий потолок и совершенно не обративший внимания на мое появление. И три негра. Твою же мать! Вот они внимание обратили. Смотрят пристально, зло и вызывающе. И с таким превосходством во взглядах, как будто я им по гроб жизни чем-то обязан. В голову сразу пришла мысль, что мои неприятности только начинаются. Подумав, решительно направился к лысому мужику. Он на меня так и не посмотрел, даже когда я присел на лавку в метре от него. Зато негры о чем-то вполголоса переговариваясь, периодически поглядывали в мою сторону. Я тоже смотрел на них, стараясь сделать это так, чтобы не было похоже на вызов, и пытался понять, насколько они опасны. Гигантами эти парни не были. Обычная, даже скорее худощавая комплекция. Двое среднего роста, один немного ниже. Вот он-то мне больше всех и не нравился. Была в его движениях какая-то хищная плавность. А еще этот тип, в отличие от своих друзей, не поглядывал на меня украдкой. осмотрел прямо и, кажется, тоже изучал. В итоге эта троица что-то решила, дружно повернулась в мою сторону, и один из них ленивой походкой направился ко мне. Хорошо, что не тот, которого стоило опасаться больше других. Хотя что хорошего-то? Сомневаюсь, что в данный момент я способен справиться даже с одним из них. «Слышь, парень!» — заговорил подошедший негр. Ты за что сюда угодил? — Ага, хороший вопрос. Так прямо сейчас возьму и расскажу. Дорогу в неположенном месте переходил. Спокойно, по крайней мере, я на это надеюсь, смотрю ему в глаза. — Да? — он запрокинул голову и хохотнул. — Где же такая дорога, интересна Не знаю, — улыбнувшись, пожимаю плечами. Копы не говорят, взяли и посадили. — Да? — все еще веселясь, снова спросил он. — А мы другое слышали. — Даже не могу представить, что именно. — Так я тебе расскажу, — сузив глаза уже совсем невесело, сказал он. — Говорят, что ты наших братьев не любишь. А до меня неожиданно начало доходить. «Чёртов коп! Вот почему он себя так странно вёл. Ему был нужен повод засунуть меня в камеру к этим уродам. И он этот повод сам себе и придумал. Вопрос только в том, для чего ему это нужно. Просто так подставлять незнакомого пацана не стали бы. Значит, была причина». «Что молчишь?» Не дождавшись от меня ответа, спросил негр. «Так любишь или не любишь?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». Как можно миролюбивее отвечаю ему. «Сейчас поймешь!» Процедил он и совершенно неожиданно ударил меня открытой ладонью по щеке. Только на пощечину этот удар не походил совсем. Хлесткий и очень быстрый. Заметить я его успела вот среагировать уже нет». В результате я не удержался на лавке и свалился на пол, больно ударившись коленом. В голове стоял легкий гул. «Ну что, понял?» Усмехнулся этот «Или повторить мо...» Договорить я ему не дал. В прошлой жизни я никому бы такое не спустил, несмотря на последствия. Так почему должен спускать в этой? Взмыв со всей возможной для этого тела скоростью с коленей, я зарядил ему правой в печень, Удар получился хорошим, и не ожидавшего такого ответа противника начало скрючивать. Но согнуться он так и не успел. Следующий удар я нанес левой в корпус, а потом снова правой хуком в голову. Несмотря на это, противник устоял, но потерялся и слегка покачивался. Хреново. Раньше такой серии я мог свалить любого. Пришлось пробить еще двойку в голову, после которой он все же свалился. а я повернулся и приготовился встретить второго противника, который уже бежал ко мне, страшно пуча глаза и матерясь. Дожидаться его на месте я не стал, сделал шаг вперед и встретил его ударом ноги в живот. Этот удар вышел на славу. Тип свалился как подкошенный и скулил, сложившись чуть ли не вдвое. Тем не менее я выписал ему добавки. Ногой в голову. Не хватало еще, чтобы он потом встал в самый неподходящий момент. Справившись с двумя противниками, я посмотрел на третьего, самого, на мой взгляд, опасного. Он нападать не спешил. Стоял и смотрел на меня со смесью удивления и... Уважения? Да, похоже на то. Я даже подумал о том, что он, возможно, вообще не полезет в драку. Но надежды не оправдались. Постояв немного, последний негр медленно направился в мою сторону. И то, как он двигался, мне не понравилось совершенно. Спокойно и уверенно он как бы скользил над полом. И на его лице не было ни капли сомнения в своем превосходстве. Да и я не обольщался. Если первые двое — обычная шпана, то этот явно прошел какую-то подготовку. И не факт, что я справился бы с ним даже в своем прежнем теле. Тем не менее, сдаваться не хотелось совершенно. Сделав шаг назад и встав в стойку, я смотрел, как он не спеша приближается. «Может, договоримся?» — тихо спросил я. Он в ответ лишь криво усмехнулся и покачал головой. «Вас наняли?» — задал я следующий вопрос в надежде его отвлечь. Но в этот раз он не удостоил меня вообще никаким ответом. А в следующий момент у него в руке блеснуло лезвие ножа. «Черт! Ножик был совсем маленький!» Зарезать им сложно, но в умелых руках он все равно превращался в грозное оружие, которым легко можно было перерезать пару артерий. А в том, что руки у него умелые, я не сомневался. Решив перехватить инициативу, я атаковал первым. Шаг вперед, обманный удар ногой в голень и, чуть сместившись в сторону, удар рукой в голову. На обманный удар противник не повелся, руку мою заблокировал и полоснул меня ножом по ребрам справа. Я инстинктивно отпрянул на шаг, негр же, резко ускорившись, снова ударил ножом целя в лицо. Не думая о последствиях, отмахнулся от лезвия левой рукой, ощутив резкую боль в рассеченной плоти и снова шагнув к нему, попытался пробить в подбородок. Удар бы прошел, если бы мое тело было более послушным, но ему не хватало ни навыков, ни скорости. Противник ловко увернулся и ударил сам костяшками левой руки в переносицу. Не устояв на ногах, я упал на пол, ударился затылком и потерял сознание.